33 скажу откровенно о скороольльфч обратил С иванов к адмиралу после того как на бание отгремела послед ура при виде тонущего броненосного крейсера даже жалко их порой было избиение какое-то много они наших жалели когда всемерон на одного навалились Энквист отнюдь не разделял мнение командира своего флагманского крейсера так я же и не спорю, В свое время отову истребили без всяких сантиментов. Просто, знаете, Федор Николаевич, давайте об этом потом поговорим. Разворачивайте отряд и пойдем заниматься еще раз неблагородным делом. Добьем подранков? Именно. Так я как раз и хотел это предложить. Вот и замечательно. Командуйте. На мачте Баяна поднялся флажный сигнал. Преследовать противника в юго-западном направлении. Крейсера Энквиста стали разворачиваться. Баян, Богатырь и Изумруд нацелили свои тараны в сторону покалеченных Касаги и Читоси. Пересвет явно не успевал за лучшими ходоками флота, но тоже развернулся в указанную сторону. Туда же направился уже готовый вернуться в строй Олег. Как ни странно, Эссон находился в приподнятом настроении. Хоть его броненосцу пришлось покинуть строй в бою главных сил, но в результате этого... Пересвет оказался в нужном месте и в нужное время. Именно его пушки помогли растерзать Якума в кратчайшие для артиллерийского сражения сроки. Именно его огонь превратил лучшие бронепалубные крейсера японцев в беспомощно ковыляющие по волнам развалины. Теперь, когда главный соперник уже пылает и с минуты на минуту пойдет ко дну, добить собачек проблем не составит. А потом уже вместе с крейсерским отрядом можно постараться догнать главные силы. Однако, смертельно раненый броненосный крейсер японцев не собирался уходить из этого мира смиренно и безропотно. Все, что еще могло на нем стрелять, стреляло, в том числе и одно орудие в кормовой башне. Взрыв произошел прямо перед боевой рубкой пересвета, и несколько шальных осколков влетели в ее смотровую щель. Пострадал при этом только один человек из находившихся в центре управления кораблем. «Ай!» Командир броненосца схватился за голову и стал медленно оседать, прислонившись к стенке рубки. Из-под ладони Эссена потекло красным, и Черкасов, увидев, как падает первый после бога, немедленно бросил управление огнем и, подхватив каперанга подмышки, аккуратно опустил его на палубу. — Санитары! Вызвать санитаров! — истошно заорал лейтенант. — И старшего офицера сюда! Василий почти все время боя провел на шканцах формально возглавляя пожарную команду броненосцев в этом месте, хотя реально командовал пожарными боцман Гнедых. Да и командовать было практически незачем. На оберегаемом участке возникли только два пожара, которые залили бы и пары ведер воды. Поэтому, когда броненосец вообще не обстреливался, Саймонов позволял себе время от времени наведываться в рубку и проводить время в общении с командиром Черкасовым и Тимиревым. Но сейчас кипел бой, и старший офицер находился там, где было предписано боевым расписанием. Появление матроса Тараканова с вестью, что командир убит и нужно идти командовать Пересветом, повергло Василия в состояние, близкое к Шоковому. Дежавю какое-то. Прошло чуть больше года, как он заменил на мостике Сердитова Колчака. А теперь снова здорово. Командуй броненосцем, лейтенант Саймонов. Что с командиром? Влетел в рубку запыхавшийся старший офицер. Осколком в голову, кость вроде цела, но Николай Олдович без сознания. Унесли в лазарет, принимай командование, Василий Михайлович. Черкасов говорил рубленными фразами, не отрываясь от смотровой щели. Так он жив? Ну, тараканов, ну, песья душа, сгною в канатном ящике паразита. Да ладно тебе, ну, перепутал дурак с перепугу. Не до этого сейчас. Решай, что дальше делать будем. Якума тонет. Куда идем? главным силам или с крейсерами добивать собачек? Мысли заметались в голове Саймонова. С одной стороны, раз пластырь на пробоину наложен, вроде бы требовалось как можно скорее вернуться в линию. Однако бой главных сил «Громахало» довольно далеко, а скорость у «Пересвета» на данный момент весьма скромная. Догонять придется более часа, это в лучшем случае. А вот подбитые японские крейсера относительно рядом, и есть прекрасная возможность покончить с еще парой вражеских вымпелов. К тому же им на выручку идут четыре японца с Нанивой во главе. Энквист может исправиться со своими силами, но в любом случае провозится достаточно долго и, возможно, без решительного результата. «Идем за крейсерским отрядом. Какова скорость?» «Двенадцать узлов», — отозвался Тимирев. «Добавить можно?» «Опасно. Можно пластырь сорвать». «Ладно, пока хватит. Наша задача — не подпустить к месту боя этот японский антиквариат». А там Баян с компанией, я думаю, быстро управится. Вероятно, даже быстрее, чем мы приблизимся на расстояние открытия огня. Адмиралу Уриу хотелось кататься по палубе и выть в бессильной злобе. Он успел уйти от русских крейсеров, присоединить и возглавить остатки отряда Катаоки. Были все шансы успеть и прикрыть раненых Касаги и Читоси. Но на пути снова вырастал Корпус Пересвета, прозванного японцами после этого сражения пожирателем крейсеров. Что характерно, на Нанива, Мацусима, Хасидата и Идзуми вполне могли всерьез помочь остаткам отряда Адмирала Дева в схватке с русскими крейсерами или сразиться с броненосцем, причем имелся вполне реальный шанс, пусть и ценой серьезных повреждений своих кораблей, выбить бронированного гиганта из боя, но ведь требовалось и то, и другое, и одно без другого было неосуществимо. К тому же, даже подсчетов в уме хватало, чтобы понять, пересвет подоспеет к месту, где разыграется очередной эпизод сегодняшнего сражения, где-то через четверть часа, после того, как уриус со своими силами успеет вмешаться в уничтожение отрядом Энквиста, лучших легких крейсеров японского флота. Броненосец подойдет на дистанцию ведения поражающего огня. А в эффективности стрельбы русских сегодня адмирал уже успел убедиться. Но решение необходимо принимать и почти любое решение будет губительным для Японии. Разве что отступить? Еще раз отступить. К месту схватки главных сил, пользуясь отсутствием там у противника крейсеров, оседлать корабль, замыкающий кильватор противника, и засыпать снарядами своих скорострелок среднего калибра. Это может оказаться реальной пользой. Бить того, кто связан схваткой с более серьезным противником, всегда несложно, безопасно и эффективно грызть хвост вражеской линии, почти не встречая ответного огня, что может быть более комфортным для тебя. И главное, что так можно выбивать из строй врагов одного за другим, все больше и больше облегчая задачу своим броненосным кораблям. Вроде бы решение очевидно, но адмирал Уриум медлил с приказом снова отступить, в который уже раз за сегодняшний день, отказаться от боя шесть на пять И потом трудно будет объяснить каждому, кто пожелает бросить камень в адмирала, что вес бортового залпа пятерых чуть ли не в четверо превосходит он и у той шестерки, что собралась ему противостоять, что по водоизмещению русский превосходит более чем вдвое, что крейсера Дева на данный момент вообще еле держатся на воде. Выбор у Уриу был вполне конкретный, либо все-таки броситься в сражение сейчас и почти гарантированно погубить еще четыре крейсера, но умереть в бою, либо отвернуть главным силам и попытаться принести реальную пользу родине, при этом покрыв свое имя позором. Если бы речь шла о личной его жизни и даже о жизни тех, без малого двух тысяч моряков, что следовали за адмиральским флагом, никаких сомнений, только в бой. Погибнуть, но не опозорить флот страны ямата хоть тенью подозрения в отсутствии храбрости ее сынов. Адмирал думал не о людях, а о железе, о кораблях, которые почти наверняка погибнут в стычке с заведомо более сильным противником. И решение было принято. С точки зрения европейца тоже понятное. Лишь бы поскорее все кончилось, а ждать осталось недолго, до первого русского снаряда. «Курс к отряду адмирала Дэва!» скомандовал Уриу командиру на Нанивы. «Поднять сигнал! Атакуем неприятеля!» Где-то в глубине души оставалась надежда, что одно-два попадания из гомерических орудий Мацусимы или Хасидаты смогут переломить ход боя на этом конкретном участке. Не успели.